когда каждый действует кто во что горазд Дон Детройта, самый верный сторонник Корлеона на этом совещании, тоже выступил сейчас против позиции занятой его другом, призывая трезво взглянуть на вещи. «Я сам противник наркотиков», — сказал он. «И с года в год я оплатил своим людям надбавку, лишь бы не связывались с наркотиками. И все напрасно, это не помогло». Представьте сами, приходит кто-то и предлагает. У меня есть порошок, вложив дело тысячи три и мы заработаем пятьдесят тысяч на его сбытие. Кто не польстится на такие барыши? Начинают подрабатывать на стороне, втягиваются, а основная работа, за которую плачу я, страдает, потому что наркотики выгоднее, спрос на них растет день ото дня.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 «Черному все трава Жена, семья. Он и себя-то не уважает. Вот и пусть травит себе душу дурман Но устраниться от этого дела, пустить его на самотек, нельзя. Нам же хуже будет». Дон Детройт и закончил свою речь под громкий гул одобрения. Он попал в самую точку. Высказался каждый. Каждый соглашался, что сбыть наркотиков – штука скверная, и в конечном счете до добра не доведет, но остановить его невозможно. Это занятие сулит бешеную наживу, и на него всегда найдутся ярые, но неумелые охотники, которые не посчитаются ни с кем и ни с чем. Такова человеческая природа. В конце концов, достигли соглашения. Участие в торговле наркотиками не возбранялось. На востоке страны ее прикроет от закона «Дон Корлеона»,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 Условились, что в чрезвычайных случаях, когда необходимо убрать кого-то, но есть опасность наделать при этом слишком много шума, операцию проводят не иначе, как с одобрения настоящего совета. Согласились удерживать рядовых исполнителей от насилия и бескрайней надобности и от кровавых актов личной мести. Согласились также, что семейства будут по требованию оказывать друг другу взаимные услуги, делиться заплечных дел мастерами, Помогать при технических затруднениях, в таких подчас жизненно важных операциях, как, например, подкуп присяжных. Совещание грозило затянуться, и Дон Борзин еще уместным подвести черту. «Ну что ж, все вопросы исчерпаны», — сказал он. «Мир заключен, честь и хвала Дону Корлеоне. А себе скажу, что я рад этому. Перевернем страницу и начнем новую». Один Филипп Таталия по-прежнему выказывал признаки некоторого беспокойства. В случае возобновления войны ему из-за убийства Сони Корлеоне пришлось бы больше всех опасаться за свою жизнь. Теперь он первый раз высказался пространным. «Я соглашусь со всем, что здесь предлагали. Я готов забыть о постигшем меня несчастье. Но я хотел бы получить от Корлеоне несколько более твердые ручательства».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 В этой речи он пустил в оборот выражение, которому суждено было сделаться на свой лад не менее знаменитым, чем придуманный Черчиллем железный занавес. Правда, оно стало всеобщим достоянием лишь спустя десять лет. На этот раз впервые он обратился к собравшимся стоя. «Что за люди мы с вами?» — сказал он. «Если рассудок, Для нас ничего не значит. Чем мы тогда лучше, диких зверей? Но нет. Нам не зря дан разум. Мы способны рассудить сообща, разобраться наедине с собой. Какой мне смысл снова затевать беспорядки, возвращаться к смуте, к насилию? Мой сын погиб.